Представившись, она стала слушать. Уже через несколько секунд ее глаза округлились. Поняла. Я сейчас же поднимусь. Повесив трубку, она повернулась к Грею. Кто-то позвонил и сообщил, что в музее заложена бомба. Они эвакуируют всех из здания. Грей молчал, лихорадочно соображая. Он понимал, что подобная угроза, тем более сейчас, не может быть простым совпадением. Осознание того же самого он прочитал в глазах женщины. Кто-то узнал. Медленно проговорил он. После сегодняшней стрельбы на Эспланаде никто не сможет отмахнуться от предупреждения о возможном взрыве. Это прекрасный предлог для того, чтобы скрытно обыскать все здание. Грей обернулся и посмотрел на Амфал. Времени на то, чтобы деликатничать, не оставалось. Ковальский, вернувшийся из дальнего конца хранилища, видимо, тоже понял это, поскольку вместо лома на его плече лежала здоровенная кувалда. — Я все слышал, — сказал он. — Отойдите в сторону. — Нет! — воскликнула Элизабет. Однако Ковальский явно не считал «нет» ответом, заслуживающим внимания, поскольку в следующее мгновение он занес кувалду над головой и со страшной силой опустил ее вниз. Элизабет испуганно выдохнула. Но вместо того, чтобы ударить по священному камню, молот сокрушил деревянный поддон, на котором тот стоял. Во все стороны полетели щепки, доски разломились. Ковальский нанес еще несколько ударов в то же место. Утратив равновесие, огромный камень покосился в ту сторону, где поддон оказался разломан, а затем медленно завалился на бок, сломав еще несколько досок. Однако сам артефакт, похоже, ничуть не пострадал. Ковальский закинул кувалду на плечо. Элизабет смотрел на великана со смесью ужаса и благоговения. Грей подскочил к поддону и опустился на одно колено. Предмет, еще недавно таившийся внутри амфала, теперь лежал как на ладони. Он оказался вовсе не булыжником. Грей поднес к нему гамма-скаут. Предмет излучал некоторое количество радиации, но не больше, чем бинокль, который они нашли несколькими часами раньше. Удовлетворенный результатами осмотра, Грей взял его и поднялся на ноги. Когда он выпрямился, Элизабет отшатнулась назад. Глаза Ковальски сузились череп. И вся эта бодяга из-за него? Грей рассмотрел находку. Череп был маленьким, и у него отсутствовала нижняя челюсть. Перевернув его, Грей увидел, что верхнюю челюсть отличали довольно большие клыки, а сам череп был слегка вытянут вперед, наподобие звериной морды. «Нечеловеческий», — констатировал Грей. «Судя по размеру и форме черепа, я бы предположил, что он принадлежит обезьяне. Возможно, шимпанзе». Выражение на физиономии Ковальски стало еще более кислым. «Вот здорово!» Протянул он опять обезьяны. Грей знал, что после одного из заданий у здоровяка выработалось столько отвращения ко всему, что связано с этим животным. Были у него какие-то неприятности, то ли с бабуинами, то ли с человекообразными. Правда, Грею пока так и не удалось вытянуть из Ковальски сколько-нибудь вразумительных сведений о том, что же он все-таки не поделился с обезьянами. А что это такое? — спросила Элизабет. — Вот это, сбоку. Грей понял, к чему относится ее вопрос. Не заметить этого было невозможно. Прикрепленная к височной кости прямо над душным отверстием поблескивала полоска из нержавеющей стали. — Не знаю, — признался он. — Может, устройство наподобие слухового аппарата? Возможно, даже какой-нибудь... Кохлеарный имплантант у паршивой макаки, — фыркнул Ковальский. Грей пожал плечами, потом выясним, зачем отец принес это сюда. Грей покачал головой, и этого я тоже не знаю. Но кто-то очень хотел его остановить. И кто-то по-прежнему хочет заполучить эту вещь обратно. Что мы будем делать теперь? Найдем способ выбраться отсюда, прежде чем кто-либо узнает, что череп у нас. Грей еще раз внимательно осмотрел поддон, желая убедиться в том, что они ничего не проглядели, например, записку, которая бы все объяснила.